Глава шестая. Ты говорила, что не забудешь ласковых и радостных встреч. Синий платочек, музыка еже петербургский, слова Яков Голицкий. Мы с бабушкой, как и большинство жителей поселка, старались быть занятыми делами, помогать людям, поддерживать и подбадривать нуждающихся в утешении. Некоторые отчаялись от извечной сырости и безысходности. Солнца не хватало всем. Иногда и нас бабуля накрывала. Тогда мы плакали, скрываясь друг от друга, боясь вызвать ответную душевную боль. Особенно тосковали по маме. Если в первое время была надежда, что родители вот-вот появятся, то потом пришло понимание, если не смогли прорваться они, то никто этого не сделает. Маминой энергии и папины возможности раньше казались мне безграничными, Но, увы. я страшилась думать, что родных нет в живых, как и тех, кто ушел из поселка. Какая сила могла сотворить такое? Но, вопреки всему, сердце верило, существует такой человек, который прорвет пелену тумана. Сидя в беседке, я непроизвольно крутила в руках часы. Иногда представляла себе, что стрелка вдруг сдвинется, начнет отсчет времени и в лучах восходящего солнца появится он. Но нет. Она намертво застряла на одном месте, как и солнце, спрятавшееся где-то там за горизонтом. Я часто видел один и тот же сон. Он улыбался и смотрел на меня с такой нежностью, что замирало сердце. Просыпаясь в слезах, я долго не могла успокоиться. Правда, не было уже ощущений горя и безвозвратной потери. Остались лишь тихая грусть и надежда. Дни сменялись днями, шло время, а с ним и годы. По загадочной книге можно было проследить, что происходило в поселке. Иногда жители спорили, правильно ли указана дата. В итоге все запутались. Сначала пользовались отрывным календарем, а потом никто не додумался сделать его вручную. Когда хватились, было уже поздно. Записи делались разными лицами. Обычно это были бабушка и Илья но иногда писал кто-нибудь из членов штаба. В книге были описаны и курьезные случаи. Запись номер 45. 7 ноября 1941 года. Праздновали 24-ю годовщину Октябрьской революции. После речи председателя, наложившего о готовности поселка к зиме, в сельсовете были устроены танцы, на которых возникла драка между отдыхающим Сапрыкиным и местным рыбаком Дюжевым. На почве ревности. Дама сердца – Федюшина. В результате чего Сопрыгин лишился двух передних зубов. Через два месяца Сопрыгин щеголял новыми зубами. По его утверждению, ежедневное полоскание рта чудесной водкой из магазина способствовало появлению верхних резцов. Запись номер 46. 27 февраля 1942 года. Создана комиссия при магазине для контроля над выдачей водки. В результате неуместной пропаганды чудесных свойств водки и демонстрации зубов, проводимых Сапрыкиным, пошло оборожение среди населения, что привело к пагубным последствиям. В том числе... Первое. Водку в неумеренных количествах стал употреблять дед Ефим, надеясь, что вырастут зубы, потерянные им еще до Первой мировой войны. Результат... Новые зубы не выросли. Но было замечено очередное чудо. Утро всегда проходил бланш под глазом, поставленный его супругой накануне. Примечание. Бланш обновлялся ежевечерне. Второе. Дама сердца Федюшина стала делать примочки водкой для омоложения лица, в результате чего был получен ожог обоих глаз. Ожог прошел в течение двух дней, но глаза поменяли цвет с голубовано грязно-зеленый. Примечание. Это не понравилось Сопрыкину, и Федюшина перестала быть дамой его сердца. Запись номер 47. 8 марта 1942 года. По просьбе Федюшины, Дюжев выбил Сопрыкину клык и коренной зуб. Весь поселок наблюдал, как сапрыгин уговаривал водочную комиссию выдать ему сверхлимитный паек, Получил отказ. Пытался полоскать рот самогоном. Результат – зубы выросли только через четыре месяца. Приписка. Водка действительно чудодейственная? Лето 42 второго года принесло только разочарование. Деревья так и не пришли в себя после зимней спячки. Из-за отсутствия солнца и повышенной влажности сюда появился мох, но не зеленого, а серого цвета. Запасы, засушенные в прошлом году травы, подошли к концу. Животных, которых осталось после зимы мало, стало нечем кормить. Наша коза отказалась есть мох, но обгладывала кору с деревьев, и этого ей явно было недостаточно. Молоко пропало еще зимой, и бабушке тяжело удалось решение зарезать козу. Ее отвели к соседу. Назад мы получили банки с солониной. Ба отказалась есть мясо козы категорически. Запись номер 53. 30 августа 1942 года. Рыбак Дюжев с товарищами сделали попытку миновать границу, проплыв под водой у маяка, где туман казался не таким плотным. Дюжев тренировался задерживать дыхание максимально долго. На наработку навыков ушло два месяца, и был получен невероятный результат – пять минут без воздуха. Этот день был выбран как самый безветренный. К Торису Дюжева привязали веревку и обговорили условные сигналы. Через четыре минуты после нырка Дюжева с лодки у кромки тумана трос дернул дважды, и товарищи вытянули бездыханное тело рыбака. Благодаря умелым действиям по спасению, дыхание восстановили. Дюжев не мог рассказать, что с ним случилось. С момента погружения под воду он ничего не помнил. Были и другие попытки преодолеть туман или хотя бы изучить его свойства. Несколько человек-энтузиастов разработали целую систему опытов. Они привязывали к лапке крысы веревку и пускали ее на другую сторону моста через реку, где клубился туман. Было замечено, если крыса вышла в туман на метр, ее можно было вернуть. Но если она углублялась на большее расстояние, назад возвращалась пустая веревка. Это повторяли в разных точках по периметру поселка. Результат был один – лазейки в тумане нет. Постепенно люди стали привыкать к неменяющемуся туману и уже не видели в нем врага, просто соблюдали осторожность. Так же, как и с морем, в нем можно утонуть, и в этом нет ничего сверхъестественного. Зима сорок третьего выдалась крайне суровой, на дворе стояли небывалые морозы. Были организованы бригады по рубке леса, сбору сучьев, разбору старых деревянных сараев. На поселковом собрании приняли решение по уплотнению жилищ на зимний срок, так как запасы древесины в пределах границы быстро уменьшались. Договорились не вырубать деревья почистую, так как оставалась надежда, что когда-нибудь появится солнце, и они оживут. К нам переехали две женщины штаба. К Марте... Семья из четырех человек. Благодаря активу поселка, Ивану женой, нашему штабу, у жителей поддерживался боевой дух и осуждались упаднические настроения. Мы выпускали газеты, в которых подробно описывали любые достижения. Жена председателя Мария Ленична оказалась талантливой поэтессой, а кардионист некоторые из ее стихов перекладывал на музыку и организовывались концерты. Частушки на злобу дня были украшением наших посиделок. Люди активно работали, чтобы меньше оставалось времени на уныние. Проводился ремонт домов. Весной они обязательно белились, чтобы создать видимость хоть какого-то обновления. Штакетники мы сговорились красить зеленой краской. По цвету молодой листвы особенно скучал глаз. Детей тоже не оставили без внимания. Еще морозно зимой, когда все сидели по домам, Был организован кукольный театр. С каким удовольствием шились петрушки. Бабушка достала сундук с тканями и лоскутками. И все, кто умел держать иглу в руках, предались творческому процессу. Весной состоялась премьера, на которую собрался весь поселок. Играли «Золотой ключик». За основу взяли фильм, выжатший на экраны страны в девятом году. Там в конце всех кукол забирали в чудесную страну где совсем не обижались в лабах, и все жили дружно. Гадкие капиталисты остались с носом. Я была буратино и говорила тонким песклявым голосом. По просьбе сельчан сказку показывали почти каждую неделю в течение всего лета. Позже под руководством Марии Ильиничной мы ставили более серьезные вещи. В спектакле «Ромео и Джульетта», премьера которого состоялась летом 44-го, Главными героями стали Галли и Пахом. В самом конце, когда влюбленные погибали, у женщин стояли слезы на глазах. Но это были счастливые слезы. Любовь была нужна всем. Постановку за лето показали раз десять, и зрители стали замечать, как все жарче и жарче Ромео целует Джульетту. Если на земле останется хотя бы одна женщина и один мужчина, любовь будет жить. При общем здоровье жителей обидно было видеть, как люди уходили из жизни. Но это тоже оставалось под вопросом. Может быть, они просто уходили из нашей жизни? Для этого использовался туман. В белую непрозрачность ушла бабушка Близнецов, так и не дождавшись возвращения дочери Тараса. Но решилась она на этот шаг только после исчезновения последнего родного человека, внука Пахома. Лодка с ним и еще тремя рыбаками была унесена в туман вдруг налетевшим штормом осенью 44-го года. Этот случай потряс весь поселок. Особенно было жалко галчонка. Она почернела от горя, и я проводила возле нее большую часть дня. Сначала делала это по просьбе ее мамы, потом уже сама тянулась к подруге. Время лечит. И это правда. Забыты детские проступки. Теперь мы смотрели на прошлое совсем другими глазами. — Но почему? Почему это случилось с нами? — жаловалась вскрипывая Гала. — В чем я провинилась перед судьбой? Сочувствовала и понимала ее горе. Все эти годы я сама задавалась теми же вопросами. — Мы так хотели быть вместе, сыграть свадьбу, а теперь? Кто я? Ни жена, ни невеста? — плакала, уткнувшись в мое плечо. Я ему всю себя отдала, так любила крепко. — Что, у вас и это было? — Было, — закрыла лицо руками Галка. — Не удержались. — А если бы ты забеременела? — Пусть, хотя вряд ли. Подняла голову и, вытирая нос мокрым от слез платком, глухо произнесла. — Ты заметила, за все три года ни одного ребеночка в поселке не появилось? — Жутко, да? Пришлось согласиться. Может, это и к лучшему. Неизвестно, что ждет впереди. А тут груднички, да без солнца. Все эти годы я по-прежнему проводила утренние часы в беседке. Неизменно туда прибегал Дик, мой верный товарищ, друг, с которым так спокойно было смотреть вдаль. Как молитву повторял я за ветром, дующим с разной силой. «Где ты? Я жду». В надежде, что он донесет мои слова и меня услышат. Порой засиживалась надолго, не могла уйти. Несколько раз казалось, что вокруг происходит что-то странное. Сначала настораживался Дик. Шерсть на загривке поднималась дыбом. Он рычал, коротко лаял и смотрел в одну точку. Прислушивалась, и мне казалось, что кто-то разговаривает, ходит, шурша песком. Списывала это на шум моря, ветра и разыгравшееся воображение. Собака тоже быстро успокаивалась и опять усаживалась рядом, ожидая ласки. Все было так, пока однажды я не услышала знакомый мотив песни — синий платочек, доносившийся со стороны моря. Наизусть знала ее и часто подпевала, слушая дома в Москве пластинку записью голоса Изабеллы Юрьевой. Наш аккордеонист тоже лихо исполнял этот вальс. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Но каково было мое изумление, когда я разобрала совсем другие слова? В память врезался этот звонкий голос и текст, который моментально запомнила. 22 июня, ровно в 4 часа. Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. Кончилось мирное время. Нам расставаться пора. Я уезжаю, быть обещаю, верным тебе до конца. Что это? Откуда взялся голос, если возле беседки и близко никого нет? Дик тоже странно себя повел, прижал к голове уши, заметался. Как песня неожиданно началась, так и внезапно закончилась. Пес постепенно успокоился. Посидев с полчаса в надежде, что что-нибудь опять услышу, я убежала домой и попросила бабушку достать загадочную книгу. Там я вывела. Запись номер 106. Предположительно, 10 апреля 1945. Кира Рокоссовская в беседке услышала песню «Синий платочек» с незнакомыми словами.